возле вещь мешка меня дожидался обед холодная печеная картошка яблоки Глаша извлекла из мешка еще что-то завернутые вольховые листья понюхала помнишь свинью когда мы были в твоей деревне перебежал еще улицу хлопцы позавчера ходили в белые пески только без соли оставили тебе а оно вот ничего есть можно Взяв яблоко, я поспешил отойти подальше от этого мяса. Меня пошатывало. Раненые партизаны, человек десять под брезентовым навесом, а трое, покрепче которые снаружи, отметили мое воскрешение громкими замечаниями. Главное на ноги встать. Был бы на что встать. Будешь, братка, охранять остров, а то видишь, какие тут вояки. Я запоздал и поздоровался. Мне ответили. Хотя я хожу на ногах, а они лежат или беспомощно сидят, но со мной разговаривают точно самый больной здесь я. Один из партизан занят странной работой, из тряпья и палок смастерил куклу в человеческий рост, а теперь рисует угольком на фанерке, обозначающее лицо, знакомую физиономию — усики. Аккуратную хулиганскую челку, круглый орущий рот. Партизан в зимней шапке, тот, что встретил нас на первом острове и провел сюда, стоит, опершись локтем о ствол винтовки, и беседует то с мастером, то с его куклой. — Не то стрелять в тебя, рвань пустая, не то честь отдавать. Молодец, фокусник, задашь немцам задачку. — Ну что вытращился? «Нарисовали тебя, ты уже и орать!» «Смотри, Степан, на тебя орет! Нарисуй ему за это кривой глаз!» Степан сидит, подложив под себя костыль. У него удивительно даже неприятно красивое тонкое лицо. И все улыбается, а отцвет его улыбки на глашенном лице, даже когда она не смотрит на него. «Я штук пять их ставил уже», — говорит Степка-фокусник вскакивая на здоровую ногу и поднимая с земли Гитлера, на которого я опёрся. Степан непрерывно и очень легко то садится, то вскакивает, хотя вторая его нога в тяжелых лупках. — Оба одноногие! — кричат из-под брезента. — Что фокусник, что фюрер! — Сойдёт! — говорит Степан, улыбнувшись Глаше. — Любота на них смотреть! Подъедут на машинах, на мотоциклах и смотрят, как папуасы! «Как так? Кто посмел?» «И что делать не знают. Тронуть, бояться, что заминировано. Гранатой повалить тоже нельзя, потому что фюрер. Обсмеешься. Можешь щелкать, как тетеревов. Усвоил рубеж?» «Действуй!» «Усвоил», — отозвался мой проводник. «Только я ему сделаю начинку, требуху из стола. Он у меня парит. «Эх, мне с вами вдруг заскучал Степан!» И сразу Глаша глянул на него. «Да чего же они друг друга слышат? Я все замечаю, даже каким-то обостренным зрением, но все это от меня на каком-то удалении. Какая-то полоса легла между мной и теперешним и всем, что недавно было так важно. То, что я вижу, замечаю, что происходит вне меня, Сразу погружается в общее горькое чувство, которым я налит до краев, и растворяется в нем, даже не делая это чувство сильнее или острее. Глаза Степки Фокусника мне особенно помнятся. Светлые и веселые до сумасшествия. А лицо неправдоподобно красивое, совершенно девичье, с длинными черными ресницами. Я столько раз потом представлял, как все случилось тут через семь или десять дней, как прискакал он с костылем оттуда, где трещали немецкие автоматы, швырнул на земь пустую винтовку, сорвал с пояса гранату и сел под брезентом, подтянув к себе вещмешок столом. Как поползли к нему со всех сторон, точно к спасителю раненые, и он укладывал их головами к себе, поторапливал все лицами к земле, а он вот этими сумасшедшими веселыми светлыми глазами последний раз за них всех смотрел на мир. И последний, кто видел эти глаза, Глашем. Воткнув чучело в болочистую землю и подхватив с земли костыль, Степка Фоксник провозгласил «Хай будет фюрер шестой!» А у нас в сорок первом не умолкает проводник. Говорун он, оказывается, и ему все равно, слушают, не слушают. У нас, как пришли вот его молодцы, перво-наперво склады вывезли. А семечки, не знаю, зачем их было столько на бобруйских складах, семечки не запрещали таскать, да еще сахар с песком. Ну и стояли в очереди люди, а один наш из Слуцка очень был похож на этого, с усиками. А тут проходил мимо немеца, остановился, смотрит. И все ждут, что будет. Стоял, смотрел, думал, а потом плясь по физиономии за то, что на его фюрера посмел быть похожим. Или счеты с фюрером свел. Даже говорили, что поляк или словак, а не немец. Ну ладно, братцы, что вам принести? Заказывайте. Есть у меня один складик. Задушите скоро своей картошкой. Холодный и без соли, отозвался Степка-фокусник. И другие подхватили. Дойдешь с вами и без немцев. Хлебцы бы раздобыли, а то выползут где поближе. И назад. Хорошо еще, что приходят назад. Я на их месте давно смылся бы. Больно кому нужны без ноги, Сиди с вами, дожидаясь капута. Верно говорю, рубеж? Рубеж, мой проводник. Усмехается, ничуть не смущенный такой атакой. Загребая тонкими кривыми ногами по осоке, подошел ко мне. «Пойдешь с нами, хлопец?» «Не, не сегодня. Отдохни, а то и через грязь не перелезешь. Тут, видишь, ртов сколько и какие зубастые, видишь?»